Телефон зазвонил снова. Клаудия подняла трубку. Алло, офис Тайбаня? Да. О. Довольное выражение исчезло, и она посуровила. Минуточку, пожалуйста. Она ткнула клавишу: "Международный от Хиротода из Иокагамы". Дан раззнал, знал, как она относится к Хиротода. Знал, что она ненавидит японцев и не одобряет связи благородного дома с ними. Он тоже не мог простить японцам того, что они творили в Азии во время войны как относились к побежденным, к беззащитным, к мужчинам, женщинам, детям, концлагеря и смерти, которых могло бы и не быть. Как солдат он не имел против них ничего, ничего. Война есть война. Сам он воевал с немцами. А Клаудия провела войну здесь, в Гонконге. Как евразийку, ее во время японской оккупации не посадили в тюрьму. Стэнли вместе со всеми гражданскими европейцами. Она с сестрой и братом пыталась... Помогать военнопленным, доставляя тайком в лагерь пищу, медикаменты и деньги. Ее схватила Кампейтай, японская военная полиция. С тех пор она не могла иметь детей. Сказать, что вас нет? спросила она, не надо. Два года назад Данрус вложил огромный капитал в компанию. Тодо Shipping Индастрис, из Ио на постройку гигантских балкеров для укрепления флота Стронс, поредевшего за годы войны. Он выбрал именно эту японскую компанию, потому что качество их продукции было самым высоким, условия они предложили самые выгодные, гарантировали доставку и многое другое, чего не предлагали британские судостроители. И потому еще что знал, уже пора забыть. «Привет, Хиро!» сказал он. Японец ему нравился. Рад слышать. Как там в Японии? Прошу извинить, что отрываю, Тайбань. В Японии все хорошо, только жарко и влажность высокая. Все по-прежнему. Как мои суда? Отлично, Тайбань. Все как договорились. Я хотел лишь сообщить, что буду в Гонконге по делам утром в субботу. Останусь на выходные, а потом лечу дальше в Сингапур, Сидней и назад в Гонконг, чтобы успеть на закрытие нашего контракта. Вы по-прежнему собираетесь в Йокагаму, чтобы присутствовать при спуске на воду обоих судов? О, да, да, непременно. Когда вы прилетаете в субботу? В 11.10, рейсом Japan Airlines. Я пошлю машину встретить вас. Может, сразу приедете в Хэппивелли на скачки? Хэппивелли буквально «Счастливая долина», один из двух гонконгских ипподромов, где проходят призовые скачки. Расположен в северной части острова Гонконг, в районе Ван-Чай, построенный в 1845 -м. В 1895 году перестроен в ипподром мирового класса. «Встретимся за ланчем, а потом моя машина доставит вас в отель. Вы будете в Виктория-энд-Альберт? На этот раз мы остановимся в Хилтоне, на гонконгской стороне». — Прошу извинить, Тайбань. Не хочу причинять столько беспокойства. Мне так неудобно. — Пустяки. Вас встретит один из моих людей. Вероятно, Эндрю Гевеллан. — А, очень хорошо. Что ж, благодарю вас, Тайбань. До встречи. Извините за причиненное неудобство. Дан расположил трубку. Интересно, зачем он звонил на самом деле? — Хиро Тодо, управляющий директор наиболее бурно развивающегося судостроительного комплекса в Японии, ничего не делает ни с того, ни с сего или непродуманно. Дан Данрос размышлял о завершении сделки по судам и о трех платежах по 2 миллиона каждый, сроки которых 1, 11, 15 сентября и остаток в течение 90 дней неминуемо приближались. На сегодняшний день у него этих денег не было, как не было и подписанного договора с фрахтователем, необходимого как обеспечение банковского займа. «Ничего», — непринужденно произнес он, — «все будет замечательно». «Для них — да. Вы знаете, я не верю им, Тайбань, ни одному. Их нельзя винить, Клаудия. Они лишь пытаются экономическими средствами добиться того, чего не добились средствами военными. Своими ценами, вытесняя всех с мировых рынков, они работают как черти, получают прибыли — и похоронят нас, если мы им это позволим. Его взгляд тоже посуровил. Но ведь, в конце концов, Клаудия, стоит покопаться в прошлом любого англичанина или шотландца и наткнешься на пирата. Если мы будем такими безмозглыми идиотами, допустим, чтобы нас разорили, значит, мы того заслуживаем. Разве не на том стоит Гонконг? Но зачем помогать врагам? Они были врагами. — добродушно возразил он. — Но всего каких-то двадцать с лишним лет, а наши связи с ними насчитывают столетия. Разве не мы первыми наладили торговлю с Японией? Разве не Карга Струан приобрела для нас первый участок земли, выставленный на продажу в Йокогаме в 1860 году? Разве не она наказала, что треугольник Китай-Япония-Гонконг должен быть во главе угла политики Струанс?» «Да, Тайбань. Но разве вы не счет? «Нет, Клаудия. Мы сто лет работали с домами Тода, Касиги, Торанаги. И сейчас компания Тода Шиппинг» очень важна для нас». «Снова?» — зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Да, я ему перезвоню». Потом обращаясь к Данросу. «Это поставщики по поводу вашего сегодняшнего приема. В чем проблема?» «Проблема никакой, Тайбань. Просто конючит». Мол, ведь это же двадцатая годовщина свадьбы самого Тайбаня. Будет весь Гонконг, а на весь Гонконг надо произвести впечатление. Снова телефонный звонок. Она сняла трубку. «А, прекрасно, соедините». «Билл Форстер из Сиднея». Данрос взял трубку. «Билл, нет, ты самый верхний в списке. Ты еще не заключил сделку с Вулара Пропертис?» «В чем задержка?» «Меня это не интересует». Он взглянул на часы. У вас сейчас самое начало первого. Позвони им немедленно и предложено 50 австралийских центов больше за акцию. Предложение остаются в силе до закрытия торгов сегодня. Немедленно созвонись с банком в Сиднее и скажи, чтобы они потребовали у них полной выплаты всех займов сегодня до конца рабочего дня. Это меня волнует меньше всего. Они и так уже задержали платежи на 30 дней. Мне нужен контроль над этой компанией теперь же». Без него наша сделка по чартеру нового «Балкера» распадается, и нам придется начинать все сначала. И закажи билет на четверг на рейс 543 авиакомпании «Кантас». Хочу, чтобы ты прилетел сюда на совещание. Он положил трубку. Вызовите Линбора, как только закончится встреча с челок. Закажите ему билет в Сидней на пятницу утром. Рейс 716 «Кантас». Да, Тайбань. Она сделала пометку и передала ему список. Это ваши встречи на сегодня. Он пробежал список глазами. С утра 4 собрания советов директоров дочерних компаний Golden Ferris в 10:30, «Струан Motor Imports of Hong Kong в 11:00 ровно, Junli Foods в 11:15 и Kowloon Investments в 11:30. Ланч с Линкольном Бартлетом и мисс Кейси Чолок. С 12.40 до 14.00. Еще собрание советов директоров после полудня. Питер Марлоу в 16.00 ровно, Филипп Чейн в 16.20. Коктейль у губернатора в 18.00, причем в честь годовщины его свадьбы, начинается в 20.00. Напоминание о звонке Аластеру Строну в Шотландию в 23.00. И еще по меньшей мере 15 звонков в течение дня другим людям по всей Азии. Кто такой Марлоу? Писатель, что остановился в ВИК. Помните, неделю назад он обратился с письменной просьбой о встрече. Собирает материалы для книги о Гонконге. Ах да, смахивает на бывшего летчика королевских ВВС. Да. Хотите, чтобы я перенесла встречу с ним? Нет. Оставьте все как есть, Клаудия. Он вынул из заднего кармана тонкий футляр из черной кожи и передал дюжину карточек для заметок, исчерканных его скорописью. Тут кое-какие телеграммы и телекси который нужно отправить немедленно, и заметки для нескольких собраний Советов Директоров. Соедините меня с Женем в Тайбэе, потом с Хевигиллом в банке, а потом по вашему списку. Хорошо, Тайбань. Я слышала, Хэвигил собирается уходить. Чудесно. Кто будет вместо него? Еще никто не знает. Будем надеяться, что Джон-Джон... Задействуйте своих шпионов, пусть поработают. Спорю на сотню, что выясню раньше вас. Идет. Замечательно. Данрос протянул руку и любезно произнес. Можете заплатить прямо сейчас. Это Джон-Джон. Э, она изумленно уставилась на него. Мы приняли решение вчера вечером, все директора. Я попросил никому не говорить об этом до одиннадцати сегодня. Она нехотя достала сто-долларовую купюру и протянула ее. А я. А я уже так к ней привязалась. — Благодарю вас, — проговорил Данрус, кладя деньги в карман. Я и сам к ней очень привязался. В дверь постучали. — Да, — сказал он. Вошла Сандра И., его личный секретарь. — Прошу прощения, Тайбань, но рынок вырос на два пункта, и у вас Холдбрук на линии два. Алан Холдбрук возглавлял их внутреннюю брокерскую компанию. Данрус ткнул кнопку линии два. — Клаудио, как только закончу, пригласите Армстронга. Она вышла с Сандрой И. — Да, Алан. Доброе утро, Тайбань. Первое. Ходят устойчивые слухи, что мы собираемся назвать условия покупки контрольного пакета Айшен Пропертис. Вероятно, их распускает Джейсон Плам. Чтобы поднять стоимость своих акций перед ежегодным собранием. Ты же знаешь, какой это предусмотрительный тип. Наши акции выросли на 10 центов. Возможно, из-за этого. Прекрасно. Купите мне сразу 20 тысяч. С маржей? Конечно, с маржей. Хорошо. Второй слух. Мы заключили многомиллионную сделку с Паркон Индастрис. Громадное расширение. Мечты мечты, — непринужденно протянул Данрос яростно гадая откуда, могла быть утечка информации. Предполагалось, что о схеме по банкротству Asian Properties знает только Филип Чень, а в Эдинбурге Аллестер Строн и старик Шон Макстрон. Сделка же с «Паркон» была совершенно секретной, и о ней знали лишь члены внутреннего правления. Третье. Кто-то покупает крупными пакетами наши акции. Кто? Не знаю. Но творится что-то неладное, Тайбань. И если иметь в виду, что в прошлом месяце наши акции потихоньку шли в гору... Не вижу иной причины, кроме того, что есть покупатель или покупатели. Такая же история с Ротвилл Горнт. Я слышал, что пакеты из 200 тысяч акций купили из-за границы. Выясните, кто купил. Господи, если б я знал, как. Рынок неспокойный, обстановка очень нервная. Вокруг болтается уйма китайских денег. Заключается множество мелких сделок. Несколько акций здесь, несколько там. Но если это умножить на сто тысяч или около этого, рынок может обвалиться или рвануться вверх. Прекрасно. Тогда мы все и сорвем куш. Позвоните мне перед окончанием торгов. Спасибо, Аллан. Он положил трубку, чувствуя, как по спине скатываются капли пота. «Черт!» — произнес он слух. «Что происходит?» Во внешнем офисе Клаудия Чень просматривала бумаги вместе с Сандрой И., которая приходилась ей племянницей по материнской линии, умная, очень симпатичная, 27 лет, а голова работает, что твои счеты, Клаудио взглянул на часы. «Внизу ждет суперинтендент Квок. Меньшая сестра, не сходишь ли за ним через шесть минут? А я хорошо старшая сестра». Сандра и торопливо поправила макияж и убежала. Клаудия улыбнулась ей вслед. «Прекрасная, просто прекрасная партия была бы для Брайана Квока». Довольна, она уселась за свой стол и принялась печатать телекси. «Все, что не делается, к лучшему», — заключила она про себя. «Нет, Тайбань что-то сказал». «Что же это было?» «Ах, да». Она набрала свой домашний номер. «Вэй?» Это была ее Ама. «Асам». «Послушай, Асам». «Третья горничная Фен Вик». «Не твоя ли родственница в третьем колене?» «О да, матушка», — ответила А сам, используя вежливое обращение китайских служанок "Госпожа. госпоже. «Но она в четвертом колене и из ветви фэн -тат, а не из моей Фенсам. сам Неважно, а сам. Позвони ей и выясни все, что сможешь о двух заморских дьяволах из Золотой горы. Они в люксе благоухающая весна». Клаудия терпеливо назвала по буквам их имена и фамилии, а потом деликатно добавила, «Я слышала, они очень необычно ведут себя в постели. А я, если кто может выяснить, так это третья горничная Фен. Ха! А что у них необычного? Все странно и необычно. А сам? Давай действуй, масляный роток». Улыбаясь, она положила трубку. Двери лифта отворились. Сандра и пригласила обоих офицеров полиции войти и потом нехотя удалилась. Брайан Квок проводил ее взглядом. Ему было 39 лет, высокий для китайца, чуть больше шести футов, приятные черты лица и истинно черные волосы. Оба копа были в штатском. Клаудия начала вежливый разговор, но заметив, что огонек на линии 2 погас, пригласила офицеров войти и закрыла за ними дверь. «Прошу прощения, что мы без договоренности», — начал Армстронг. «Ничего страшного, Роберт. Усталый у вас вид. Тяжелая была ночь. Это все злодеяние, что происходит». «В Гонконге», — непринужденно откликнулся Армстронг, — «негодяев все больше, а святых распинают». Данрос улыбнулся, а потом перевел взгляд на Квока. «А как жизнь обходится с тобой, Брайан?» Брайан Квок улыбнулся в ответ. «Очень хорошо, спасибо, Йен. Рынок акций идет вверх, у меня несколько долларов в банке. Мой парше еще не развалился, а дамы всегда остаются дамами, и слава богу. Ты участвуешь в гонке по холмам в воскресенье?» Если приведу Лулу в божеский вид, у нее нет внешней гидравлической подвески. А в нашей мастерской не спрашивал? Спрашивал, но безуспешно, Тайбань. А ты? Участвуешь? Как получится. В воскресенье днем мне нужно лететь в Тайбэй. Будет время? Да. В любом случае заявку я подал. Как тебе, С.А.И?» Брайан Квок растянул рот в улыбке. Это больше, чем просто зарабатывать себе на жизнь. «Особый разведслужба...» С.А. представляла собой совершенно независимую структуру внутри элитного полусекретного особого подразделения С.Б., которое отвечало за предупреждение и выявление подрывной деятельности в колонии. У этой структуры были свои тайные методы, тайное финансирование и всеобъемлющие полномочия, и подчинялась она лишь губернатору. Данрос откинулся в кресле. Что случилось? Уверен, ты уже знаешь. Это насчет винтовок на самолете Бартлетта. О, да, мне сказали сегодня утром. Чем могу помочь? Есть какие-то мысли, кому они предназначались? И кто это сделал? Вы задержали двоих? Да, вздохнул Армстронг. Они действительно механики. Обучались в ВВС бывшего националистического правительства. Раньше ни за что не привлекались, хотя есть подозрение, что они члены тайных триад. Оба здесь со времен исхода 49-го. Подразумевается бегство националистов в кантон. Чунцин и на Тайвань в ходе победного продвижения коммунистов на юг Китая после занятий Пекина в январе 1949 года. Кстати говоря, нельзя ли оставить все это между нами тремя? А как же ваше начальство? Я хотел бы их тоже включить, но пусть это будет лишь для ваших ушей. Почему? У нас есть основания полагать, что винтовки предназначались кому-то из компании Стронс. Кому? резко спросил Данрус. Между нами? Да. Кому? «Что вам известно о Линкольне Бартлете и Кейси Челок?» «На него у нас есть подробное досье. На нее нет. Хотите?» «Могу предоставить копию при условии, что это тоже останется между нами. Конечно, это было бы очень полезно». Данрос нажал клавишу интеркома. «Да, сэр». — послышался голос Клаудии. — Сделайте копию досье Бартлета и передайте суперинтенденту Армстронгу, когда он будет уходить. — щелчком Данрис выключил интерком. — Мы не займем много времени, — заверил Армстронг. — Вы всегда заводите досье на потенциальных клиентов? — Нет. — Но нам нравится знать, чем они занимаются. Если сделка с Бартлетом состоится, это будет означать миллионы для нас, для него... Тысячи новых рабочих мест для Гонконга, фабрики здесь, склады. Весьма значительное расширение. Вместе с равноценными рисками. В бизнесе все составляют конфиденциальные справки о финансовом положении. Возможно, мы делаем это чуть более основательно. Ставлю 50 долларов против сломанной шляпной булавки. Что у него такая же справка составлена на меня. А там не упоминаются какие-либо криминальные связи? Мафия? Стревожился Данвес. «Что-то вроде этого? Боже, милостивый, нет. Ничего подобного. Кроме того, если бы мафия пыталась проникнуть сюда, то вряд ли это был бы десяток винтовок М-14, две тысячи патронов и ящик гранат. Черт возьми, вы прекрасно информированы. Даже слишком хорошо. Мы распаковали все это час назад. Кто ваш информатор? Вы же знаете, в Гонконге нет секретов. Но времена...» «Нельзя доверять даже собственным копам. Мафия наверняка прислала бы оружие раз в двадцать больше, и это были бы пистолеты в американском стиле. Но здесь мафия обречена на провал, что бы она ни предприняла. Ей никогда не удалось бы вытеснить триады. Нет, ни за что не поверю, чтобы это была мафия. Всего лишь кто-то из местных. Кто дал вам наводку об этой отправке, Брайан?» Полиция токийского аэропорта, сообщил Квок. Один из их механиков проводил обычный осмотр, ты же знаешь, какие они дотошные. Он доложил своему начальству. Их полицейские позвонили нам, и мы попросили их пропустить самолет. В таком случае свяжитесь с ФБР и ЦРУ, пусть проверит весь маршрут до Гонолулу или до Лос-Анджелеса. С полетным планом вы тоже знакомы? Конечно, это очевидно. Причем здесь кто-то в Струанс. И тот, и другой преступник показали. Армстронг вынул записную книжку и справился в ней. Был задан вопрос, куда вы должны были доставить эти свертки? Оба ответили, сформулировав это по-разному. На пятнадцатый товарный склад. Мы должны были сложить свертки в задней части секции 7. Он поднял глаза на Росса. Это ни о чем не говорит. У нас самые большие складские площади в Кайтак... И только то, что они доставляют груз на один из наших складов, ничего не доказывает, кроме того, что голова у них соображает. У нас проходит столько товаров, что без труда может проскочить чужой грузовик. Данрус на миг задумался. Пятнадцатый прямо у выхода. Прекрасное место. Он взялся за трубку. Я прикажу службе безопасности заняться этим прямо си. Прошу вас на какое-то время воздержаться от этого. Почему? Наш следующий вопрос, продолжал Армстронг, был... «Кто вас нанял?» Конечно, последовали вымышленные имена и описания, и они все отрицали. Но скоро эти молодчики станут более сговорчивыми. Он мрачно улыбнулся. Один из них, тем не менее, сказал, когда мой сержант немножко покрутил ему ухо, не в буквальном смысле слова, конечно, он зачитал из записной книжки. «Оставьте меня в покое, у меня очень важные друзья. У тебя нет друзей в этом мире?» — сказал сержант. Может быть, но у досточтимого цуяня и у благородного дома чень есть. Молчание затянулось и нависло тяжелой пеленой. Черт бы побрал эти винтовки в ярости, подумал Данрос. Но лицо его оставалось спокойным, и голова соображала ясно. У нас работает более сотни ченей, состоящих в родстве, и нет. Чень такое же распространенное имя, как Смит. А цуянь? спросил Брайан Квок. Дан распожал плечами, он один из директоров Стронс, но входит также и в совет директоров Блэкс. Банка Виктория и более сорока других компаний — один из богатейших людей Гонконга, и его имя в Азии может притянуть на удачу любой. Как и имя благородного дома Чень. — Ты знаешь, что существует подозрение, будто он занимает весьма высокую ступень в иерархии Триад, а точнее в Триаде «Зеленый пан», — спросил Брайан Квок. Все влиятельные шанхайцы состоят на подозрении. Господи, Боже, Брайан, ты ведь знаешь, что много лет назад ряды предлагали Чан Кайши в обмен на поддержку его военной кампании против северных милитаристов отдать им Шанхай, чтобы там заправляли только они. Речь идет о военной кампании. Гоминьдана и Китайской компартии 1926-1927 годов, основной целью которой была борьба с феодализмом и империализмом в Китае после революции 1912 года и свержение власти удельных военных правителей. Разве «Зеленый пан» не остается более или менее официально тайным националистическим обществом? Как ты думаешь, Ян, на чем Цу Янь сделал первые деньги, спросил Брайан Квок свое первоначальное состояние, понятия не имею. Тебе лучше знать, Брайан. Он сделал его во время Корейской войны, поставляя коммунистам через границу контрабандный пенициллин, прочие медикаменты и бензин, главным образом пенициллин. До Кореи у него не было ничего, кроме набедренной повязки и ломанной рикши. Это все слухи, Брайан. Стронс тоже заработали целое состояние. Да, оно было бы очень неразумно во всеуслышании или в частной беседе утверждать, что мы заработали его на контрабанде», — спокойно проговорил Данрос. «Действительно весьма неразумно. А разве это не так?» Когда компания Стронс начинала свою деятельность 120 лет назад, она имела некоторое отношение к контрабанде, как утверждает молва. Но это было почитаемое занятие, и мы никогда не нарушали британских законов. Мы законопослушные капиталисты и торговцы с Китаем и оставались таковыми в течение многих лет. Брайан кого уже не улыбался. Еще больше слухов входит о том, что по преимуществу его пенициллин был плохой, очень плохой. Если он был плохой, если это правда, то, пожалуйста, пойди и арестуй его, Брайан. Холодно предложил Данрус. Лично я считаю, что это еще один слух, пущенный завистливыми конкурентами. Если бы так было на самом деле... Он уже плавал бы в заливе вместе с другими, кто пытался нажиться на чужой беде, или был бы наказан как плохой порошок Вонг. Он имел в виду гонконгского контрабандиста, который продал большое количество фальсифицированного пенициллина через границу во время Корейской войны и вложил свое состояние в ценные бумаги и землю в Гонконге. Через семь лет Вонг стал очень и очень богатым человеком. Потом некоторым триадам в Гонконге поступил приказ подвести баланс. Каждую неделю исчезал или умирал один из членов семьи Вонга. Близкие его или тонули, или попадали в автомобильную аварию, или умирали от яда или ножа. Ни один нападавший на них так и не был задержан. Убийства продолжались 17 месяцев и три недели, а потом прекратились. В живых остался лишь сам Вонг и его малолетний, наполовину слабоумный внук. Они до сих пор жили затворниками в том же самом просторном, когда-то роскошном пентхаусе, где один человек им прислуживал, а другой готовил. Жили в постоянном страхе, под круглосуточной охраной, не смея носу высунуть из дома. Оба знали, что никакая охрана, никакие деньги не помогут обжаловать приговор, опубликованный в крохотной рамке одной местной газеты на китайском языке. «Плохой порошок вонг понесет наказание» и он, и его родственники во всех поколениях. «Мы как-то брали показания у этого типа, Роберт и я», — сказал Брайан Квок. «Да что ты! Да, жуткое дело. Все двери заперты, на два замка и цепочки, все окна забиты гвоздями и заколочены сверху досками, лишь кое-где оставлены щели для наблюдения. Он не выходил на улицу с тех пор, как начались убийства. Вся квартира провоняла, боже, какая там вонь!» Он ничего не делает, лишь играет с внуком в китайские шашки и смотрит телевизор. Китайские шашки — настольная игра для двух-шести человек. Цель игры — перевести шашки в противоположный угол, перескакивая через шашки других игроков. «И ждет», — добавил Армстронг. «В один прекрасный день придут за обоими». «Его внуку сейчас уже, наверное, лет шесть-семь». «Думаю, вы подтверждаете мое мнение», — рассудил Данрус. «Цу -янь не такой и никогда таким не был». И зачем Цуяню понадобилось несколько винтовок? Если бы захотел, он, как мне кажется, смог бы вооружить половину армии националистов с танковым батальоном в придачу. На Тайване, но не в Гонконге. — Суянь когда-нибудь встречался с Бартлетом? — спросил Армстронг. — В ходе ваших переговоров. — Да, один раз он был в Нью-Йорке от нашего имени и в Лос-Анджелесе. Оба раза с Джоном Ченем. Они парафировали договор между Стронс и Парк Кон Индастрис», который мы должны подписать или отказаться от него здесь, в этом месяце. И от моего имени официально пригласили Бартлета в Гонконг». Армстронг бросил взгляд на своего китайского партнера, потом осведомился, когда это было. «Четыре месяца назад. Столько времени понадобилось обеим странам для проработки всех деталей. Джон Чень, говорите? За ним, несомненно, стоит благородный дом Чень». «Знаете, Джон не такой человек», — заверил Данрус. Какой ему резон ввязываться в сомнительные заговоры? Видимо, это просто совпадение. «Есть еще одно любопытное совпадение», — сообщил Брайан Квок. «И Цу Янь и Джон Чень знакомы с американцем по имени Банастасио. Во всяком случае, их видели вместе. Тебе что-нибудь говорит это имя? Нет. Кто это? Азартный игрок, играет по-крупному, а также подозревается в вымогательстве. Предполагают также, что он тесно связан с одной из семей Коза Ностра». Винченцо Банастассио. Данрос прищурился. Ты сказал видели вместе. Кто видел? ФБР? Молчание чуть затянулось. Армстронг сунул руку в карман за сигаретой. Данрос подвинул через стол серебряную сигаретницу. Прошу. О, спасибо. Я не буду. Просто задумался. Бросил две недели назад. Умереть можно. Потом добавил, стараясь справиться с желанием закурить. ФБР передал нам эту информацию, потому что Цу Янь и Джон Чень — очень известные здесь люди, и попросила нас присмотреть за ними. И тут Данрус вспомнил фразу Фоксвелла об известном капиталисте, который является тайным комми и за которым следят в Синклер Тауэрс. Господи, — подумал он, — ведь у Цу Яня там квартиры, и у Джона тоже. Но не может быть, чтобы тот или другой были связаны с коммунистами, это уж точно. «Героин, конечно, большой бизнес», — резко заговорил Армстронг. «Что вы имеете в виду, Роберт? Чтобы финансировать торговлю наркотиками, нужны огромные деньги. В таких количествах их можно получить только у банков или у банкиров, тайно, конечно. Цу -Янь входит в состав совета директоров нескольких банков, равно как и господин Ченнь». «Роберт, вы бы лучше не торопились с такого рода высказываниями», — просклижетал Данрос. «Вы делаете очень опасные выводы без каких-либо доказательств. За это можно привлечь к ответственности, и я этого не потерплю. Вы правы, прошу прощения». Беру свои слова о совпадении назад. «Но все равно торговля наркотиками — большой бизнес. Их здесь, в Гонконге, хоть пруд пруди. И предназначены они в конечном счете для потребителя в Штатах. Не знаю как, но я выясню» кто у нас занимается этим грязным делом, похвально. И получите всю необходимую помощь от Стронса, от меня лично. Я тоже терпеть не могу наркоторговлю. О, не то чтобы я ее терпеть не мог, Тайбань, или тех, кто этим занимается, это жизненная реальность. Просто еще один бизнес, запрещенный, конечно, но все же бизнес. Мне поручено выяснить, кто у них Тайбани. Это вопрос личного удовлетворения, вот и все». Если потребуется помощь, вам стоит лишь спросить. Благодарю. Армстронг устало поднялся. Прежде чем мы откланяемся, еще парочка совпадений для вас. Когда сегодня утром были названы Цу Янь и Джон Чень, нам захотелось тут же побеседовать с ними, но вскоре после того, как мы накрыли винтовки, Цу Янь утренним рейсом улетел в Тайбэй. Любопытно, да? Он все время летает туда и обратно, — проговорил Данрус. Но беспокойство его росло. Цуянь сегодня вечером зван к нему на прием. Если Цуянь не появится, это будет нечто из ряда вон выходящее. Армстронг кивнул. Похоже, что решение было принято в последний момент. Ни предварительного заказа, ни билета, ни багажа. Сунул клерку, несколько лишних долларов, и кого-то сняли с рейса, а его посадили. С собой у него был только кейс. Странно, вы не считаете? О том, чтобы добиться его выдачи из Тайваня, не приходится и мечтать? — добавил Брайан Квок. Данрос, изучающий, посмотрел на него, а потом перевел немигающий взгляд холодных, как морской лед глаз, на Армстронга. Вы упомянули о парочке совпадений. В чем другое? Мы не можем найти Джона Ченя. Что это значит? Его нет ни дома, ни у подруги, ни в одном из других мест, где он обычно бывает. Мы время от времени наблюдали за ним, и Цуяним уже несколько месяцев, с тех пор, как получили наводку ФБР. Молчание сгустилось. «Яхту проверяли?» — спросил Данрос. «Но скорее для очистки совести. Она на стоянке с вчерашнего дня никуда не выходила. Матрос с яхты тоже не видел его. А на поле для гольфа? Нет его там», — сказал Армстронг. «И на ипподроме нет. Он не присутствовал на разминке, хотя, по словам тренера, должен был. Его нет, он исчез, испарился».